Глава 13. Ехать домой с Никитой Андреевичем, я страшно не хотелось. И вовсе не потому, что она боялась, будто он на самом деле может влюбиться в Лизу. Влюбляются ведь не за способности, а за что-то гораздо больше. Яна просто слишком хорошо знала своего отца. Он под микроскопом готов рассматривать любую осыпь мужского пола, которая к ней приближается. И ни разу ещё ни один парень ему не понравился. А в том, что между ней и Никитой Андреевичем ничего нет, его определённо придётся убеждать. И это казалось ей ещё более унизительным, чем его привычное недоверие к её настоящим поклонникам. Для папы Яна так и осталась той десятилетней девочкой, которую он когда-то забрал в аэропорту и привёз домой. Элиза постоянно ей об этом напоминала. Да и Яна сама это понимала, но всё равно не могла не раздражаться на его гиперопеку. Родители Яны развелись, когда ей было восемь. Папа собрал вещи и уехал в другой город, а Яна осталась с мамой в Санкт-Петербурге. Но через два года мама снова вышла замуж, собралась с новым мужем переезжать в Европу, и малолетняя дочь перестала вписываться в её жизнь. Мама обещала, что Яна поживётся с отцом совсем чуть-чуть. Пока она обустроится на новом месте, а потом заберёт её к себе, нам проходило время, а планы всё не осуществлялись. То у маминого нового мужа были проблемы с работой, то они переезжали в другую квартиру, то Яне нужно было подучить язык. Годы шли, а Яну так никто и не забирал. Пока однажды папа не раскрыл ей глаза, что никто и не собирается её забирать. К тому моменту, как мама посадила её в самолёт, Поцеловала на прощание и дала своё первое, невыполнимое обещание. Я не видела отца уже почти два года. Порой ей казалось, что если бы не фотографии, она уже начала бы забывать черты его лица. В десять лет два года огромный срок. Это пятая часть жизни и почти половина сознательной. Но даже несмотря на фотографии, я с трудом узнала в лохматом небритом мужчине раскрывшим для неё объятия в зале прилёта маленького аэропорта своего папу, которого помнила всегда гладко выбритым и коротко постриженным. Пока он вёз её в новый дом, Яна с опаской поглядывала в окно. Вокруг простирался бесконечный лес, с трёх сторон окружающий крохотный городишко, в который переехал папа, а с четвёртой стороны город упирался в непролазное болото. Даже в десять лет Яна понимала, Что место весьма депрессивное. и переживала, что папин вид говорит об одном. С этим городом можно мириться только в компании с бутылкой алкоголя. Но оказалось, она зря переживала. Её папа по-прежнему оставался её папой, просто исследователя превратился в столяра, осуществив детскую мечту. Теперь у него была своя мастерская по изготовлению мебели, и уйдя с головой в какой-нибудь интересный и важный заказ. Он забывал и бритьцы, и встречи. Вдвоём с Яной они прожили пять лет, и хоть порой Яна злилась, мечтала уехать к маме, оглядываясь теперь назад, она понимала, что это были неплохие пять лет. По крайней мере, папа старался сделать всё, чтобы они такими были для неё. А уж после того, как в их жизни появилась Элиза, и они втроём уехали из того беспросветного болота в маленькую деревушку на берегу моря, Ей и вовсе не на что стало жаловаться. Если бы только ещё папа наконец вспомнил, что ей уже девятнадцать, а не десять. Они на самом деле проезжали почти рядом с деревней. В сторону пришлось свернуть всего на двадцать километров. А потому приехали, когда ранние зимние сумерки только робко тронули верхушки деревьев. На центральной улице ещё не зажигали фонари, но окна домов уже светились жёлтым электрическим светом. Несмотря на небольшой мороз, папа вышел встречать на крыльцо. И она почему-то ужасно разволновалась, будто на самом деле привезла знакомиться с родителями своего парня. Казалось, что если бы на месте Никиты Андреевича сидел Саша, ей не было бы так страшно. Тот улыбнулся бы своей очаровательной улыбкой и, как минимум, понравился бы и Лизе. А Лиза умела влиять на отца. У вас молодой отец? С удивлением заметил Никита Андреевич, паркуясь во дворе. Ему было всего двадцать, когда родилась я. Сдала Яна. Папа приветственно улыбался, но Яна видела насторожённую оценку в его взгляде, когда он смотрел на Никиту Андреевича. Очевидно, прикидывал, насколько тот старше дочери и думал, как к этому отнестись. А Яна внезапно подумала, что если бы они с Кремневым действительно встречались, Папе впервые не было бы в чём её упрекнуть. На каждый его аргумент у Яны нашёлся бы свой. Он старше её на девять лет, Так и папа старше Лизы на десять. Он с причудами в виде экстрасенсорных способностей? Батюшки. А ты живёшь с женщиной, которая одним взглядом может поджечь занавески, закрыть дверь, не вставая с места, вырастить цветы за минуту и убить человека только пожелав ему смерти. Яна едва не застонала вслух, внезапно осознав, какой партия лишилась. Знакомство прошло спокойно. Яне даже не пришлось делать упор на тот факт, что Никита Андреевич её преподаватель. Он всё сделал сам. Никита Кремнёв представился он, протягивая отцу руку. Яна моя студентка. Преподаю у её потока уголовное право. Максим папа пожал протянутую руку, и Яна замерла в ожидании. Если сейчас добавит отчество, значит, не поверил. Папа почему-то всегда её ухажёрам представлялся по имени и отчеству, будто ему было уже лет шестьдесят. Васильев. Папа выпустил руку Никиты Андреевича и пригласил обоих в дом, откуда уже доносились ароматы каких-то пряностей. "Елиза готовит баранину. И даже если это окажется несъедобно, сделайте вид, что вам понравилось", попросил папа. Оба заверили, что после последних голодных суток они съедят эту баранину, даже если вместо неё Элиза подаст сожжённые головешки. Отец посмотрел на них с сомнением, но ничего спрашивать не стал. Наверняка ещё распросит обо всём за ужином. Знакомство с Элизой тоже прошло быстро и спокойно, но тут Яна и вовсе не переживала. Элиза умела вести себя корректно в самых разных случаях. Сказывалась профессия. Их быстро пригласили к столу, и к облегчению всех четверых, баранина оказалась не просто съедобной, а невероятно вкусной. И Яна и Никита Андреевич так активно работали вилками, что папа даже не стал ничего спрашивать, пока они не наелись. "Я боюсь спросить, где вы были", заметил он, только когда движение обоих сыто замедлились. "Ты не поверишь", усмехнулась Яна. "На съёмках реалити-шоу про экстрасенсов". В папиных глазах появилось сначала удивление, а затем оно сменилось настороженностью. "Так, медленно начал он, сверляя её взглядом. Только не говори мне, что ты ввязалась в расследование убийств, где у жертв похищают сердца. А ты откуда об этом знаешь?" не слишком натурально удивилась она. Наверняка репортаж со всеми кровавыми подробностями уже сто раз показывали по телевизору. А папа всегда смотрит новости по утрам. По всем каналам вещают, подтвердил её догадку отец. Со вчерашнего утра ни о чём другом не говорят. Маньяка уже прозвали инквизитором. Откуда журналистам знать, что инквизиторы ведьм сжигали, а не врезали у них сердце? Хмыкнула Элиза. Так, кому-нибудь добавки? Добавка уже не лезла, но баранина была слишком вкусна, чтобы не съесть ещё. Даже если после этого я не придётся голодать неделю, чтобы влезть в любимые джинсы. Твои сны имеют к убийствам какое-то отношение. Поинтересовался отец, продолжая хмуро поглядывать на неё. Я полоснула взглядом Элизу, но та лишь пожала плечами: "Не чувствуя себя виноватой" и поставила перед ней тарелку с новой порцией. Ты не говорила, что это секрет. А у любящих друг друга людей нет тайн. Боюсь, это я втянул Яну в расследование. Повинился Никита Андреевич, впрочем, без особого раскаяния в голосе, поскольку её сны действительно имеют отношение к убийствам. Она каким-то образом видит и чувствует то, что происходит с жертвами. Папа только покачал головой. Что он мог на это сказать? Знает ведь Яну не первый год. Когда-то и ему она помогала в одном деле, и ведь реально помогала. Наверное, поэтому он и не стал сейчас сильно ругаться. Только устало потер лицо, и яна увидела огромный синяк на лбу, который до этого скрывался под отросшими тёмными волосами. Ты что, с кем-то подрался? удивилась она. В этой глуши поговорить-то не с кем, не то что подраться. Или это Элиза тебе поварёшкой в лоб зарядила? Не удержалась от смешка она. Элиза многозначительно хмыкнула. «Дерево некачественное попалось». Вздохнул отец. Разломилась в самый неудачный момент отскочила прямо в лицо. Хорошо, что в лоб попало. Чуть ниже и остался бы слепым, заметила Элиза. Что-то неприятно щекотнуло сознание Яны. Нет, и за папу она волновалась, но тут было что-то другое. Она схватила лежащий рядом с тарелкой телефон и принялась листать ленту. "Яна, это не очень-то прилично", сделал ей замечание отец. Что такого важного в твоём телефоне? Яна лишь махнула рукой, прося его замолчать. Наверное, всех так поразил её наглый жест, что они замолчали от удивления. И молчали, глядя на неё, пока она не вскинула вверх руку в победном жесте. Нашла. Что нашла? Хмуро поинтересовался отец. Нашла слепого экстрасенса. Слепого экстрасенса? Переспросил Никита Андреевич. Яна сунула ему телефон поднос. Но прочитать статью не дала, тут же принялась торопливо пояснять даже не ему, а всем. Этой ночью мне снилось новое убийство. А Никита Андреевич почувствовал, что жертва испытывает тревогу, но не страх. Мы сначала подумали, что она знает убийцу, но Элиза сказала про слепоту, и я вдруг поняла: жертва не боится, потому что не видит. Испытывает тревогу, потому что рядом чужой человек но не боится, потому что привыкла к невидимым людям рядом. И мне показалось, что совсем недавно я читала что-то подобное. И вот нашла. На новостном канале пару недель назад был пост о некоем Юрии Любимове, который в результате автомобильной аварии потерял способность двигаться и ослеп. Зато он научился по фотографии определять, жив ли человек или нет. И если мёртв, то где искать тело? Тут написано, что несколько раз он уже помогал поисковикам находить пропавших людей. Если он слеп, как видит человека на фотографии? Не понял Никита Андреевич и потянулся к телефону, чтобы лично прочитать статью. Тут написано, что просто кладёт руку на неё и всё рассказывает. А мне интересно знать, что значит Никита Андреевич почувствовал? Встрел отец. Он тоже экстрасенс? Ляпнула Яна, а потом покосилась на Кремнёва. Не против ли он. Против он не был. Сам ведь говорил, что теперь уже поздно что-либо скрывать. Папины брови взлетели под прическу, снова скрыв огромный синяк на лбу. "Очевидно, мне нужно позвонить Лосеву, предупредить его", пробормотал Никита Андреевич, вставая из-за стола. "А мы не поедем?" удивилась Яна. "Вы разве не останетесь ночевать?" тоже спросила Элиза. Останемся. заверял Никита Андреевич и посмотрел на Яну. Не думаю, что нам так уж необходимо срочно возвращаться. Люсю я всё расскажу. Думаю, полиция вполне может захотеть устроить засаду, и посторонние люди им там совершенно не нужны. Яна судорожно придумывала, по какой причине они всё-таки могут понадобиться, но наткнулась на удовлетворённый папин взгляд и молча выдохнула. Ва порадовался даже не тому, что они останутся, а тому, что рассуждения Никиты Андреевича наверняка совпали с его собственными. До вечера время пролетело незаметно, и Яна, честно говоря, думать забыла о расследовании. А ещё ни разу не пожалела, что всё-таки приехала домой, пусть и с Никитой Андреевичем. Они с отцом внезапно подружились, можно сказать. Никита Андреевич проявил искренний интерес к папиной мастерской. И тот, как истинно увлечённый чем-то человек, с удовольствием провёл ему подробную экскурсию и парочку занятных лекций. У вас с ним точно ничего нет, со смешком поинтересовалась Лиза, когда они вдвоём готовили спальные места, и Яна заявила, что спать они будут само собой в разных комнатах. Впрочем, даже если бы они встречались, папа едва ли разрешил бы им спать вместе. Зуб даю, хмыкнула Яна. Прислушиваясь к приглушённым голосам за стеной. В отличие от их старого дома, где папина мастерская располагалась в отдельно стоящем сарае, здесь она примыкала к дому, хоть и имела отдельный вход, а потому они слышали обрывки разговора. Прямо жалко», — притворно вздохнула Лиза. Кажется, это был бы первый твой ухажёр, которого Максим не пожелал бы спустить с лестницы. Да я уже сама жалею, рассмеялась Яна. Ну чего нет, того нет. А что есть? Как бы между делом спросила Элиза. Уже почти год я не слышу от тебя рассказов о парнях. А ведь раньше помнится, у тебя едва ли не каждый месяц случался новый роман. Ну не каждый, престыжено пробормотала Яна, нарочито внимательно вдевая подушку в наволочку. А от ответа это не уходи. Придётся рассказывать. Элиза, хоть и в шутку спросила, но не отстанет. Прочим Яна никогда от неё ничего не скрывала, втайне подозревая и порой находя подтверждение своим догадкам, что Элиза затем всё передаёт папе, но при этом сначала пропускает Янины слова через призму папиного характера. И папа вроде как всё знает о жизни дочери, но при этом информацию получает приправленную нужными красками, а потому не волнуется. Это устраивало обе стороны. Встречаться ни с кем не встречаюсь, но один вроде как ухаживает, призналась она. Вроде как? Но ну, мне кажется, что я ему нравлюсь, хотя ничего серьёзного у нас ещё не было. Однокурсник? И она не выдержала и рассмеялась. Соучастник. Участковый, который нашёл тело второй жертвы. Его тоже привлекли к расследованию, поэтому мы порой встречаемся. Ему 23, не сильно меня старше. «Ты ему нравишься, а он тебе? Да чёрт его знает. Яна пожала плечами. Не могу сказать, что влюблена, но если зовёт на свидание, я не отказываюсь. Элизу такой ответ более чем устроил. Они приготовили постели, затем все вместе выпили чаю на террасе. Это была новая папина традиция. За лето он успел закончить строительство террасы, которая длилась почти три года с того момента, как они купили дом. Теперь на террасе стоял широкий стол с удобными стульями. Газовый обогреватель позволял не замёрзнуть в лёгкие морозы, а тёплые пледы придавали уюта. А этому чай по вечерам пили даже зимой. После этого все разошлись спать. И только забравшись под одеяло, я вспомнила, что так и не выяснила у Никиты Андреевича, что сказал Лосев в ответ на их догадки. Хороший из неё вышел следователь, ничего не скажешь. За Элизину, баранину и папин чай продалась как ребёнок за конфеты. После двух дней полных впечатлений, кошмарного сна прошлой ночью и расслабляющего вечер, я была уверена, что уснёт быстро. Так и вышло. Стоило ей коснуться головой подушки, как она провалилась. Думала, что в сон, но оказалась в очередной кошмар. Она снова была в темноте, в такой непроглядной, что не видела даже собственных рук. Но услышала, что рядом с ней кто-то есть. Ей не было ни страшно, ни тревожно, ни даже любопытно. Она вообще ничего не чувствовала, будто на любые эмоции стоял блок. Сознание просто фиксировало происходящее, никак на него не реагируя. Кто-то ходил в темноте. Она слышала шаги. Сама же при этом сидела у стены, и что-то тонкое больно впивалось в её запястье. Настолько больно, что она старалась не шевелиться. Или, может быть, старалась не шевелиться, чтобы не привлечь внимание того, кто был с ней в темноте. Шаги приближались. Кто-то подошёл к ней вплотную, присел. Яна точно знала, что чужое лицо находится прямо перед ней, но не могла его разглядеть. И от этого липкий страх наконец окутал её сознание, вцепился острыми когтями в сердце. А, нет. Это не страх. Это тот, кто сидел перед ней. Это он держал её сердце. Царапал его когтями, вырывал из груди. Я не не было больно, но от осознания того, что у неё живой из груди вырывают сердце, она зарала. И прежде чем этот крик выдернул бы её из вязкой почины сна, она успела увидеть окровавленные руки, в которых билось её сердце. Крик разбудил не только её саму, но и всех домашних. Послышался топот ног, хлопанье дверей, а затем по глазам ударил яркий свет, заставивший Яну зажмуриться. Первым к ней успел Никита Андреевич, поскольку спал в гостиной, ближе всех расположенной к её комнате. За ним торопились и папа с Элизой. Но пока последние соображали, что к чему, Никита Андреевич уже оказался у её кровати и взял за руку Рациональной частью сознания яна отметила, что это очень правильное решение. И даже не потому, что сразу после пробуждения она будет помнить все детали сна, которые затем ускользнут из памяти, а потому что сейчас, когда она ещё не отделалась от страха, мысленные процессы её заторможены, и увидеть то, что видела и чувствовала она, ему будет гораздо легче. Никита Андреевич поймал её взгляд, И Яна снова провалилась куда-то, но в кошмар не долетела. Кремнёв будто оттеснил её в последний момент. Упал в него один, захлопнул перед её носом дверь. И теперь яна видела только светло карию как дубовая поверхность двери, радужную оболочку. А что за ней, не могла разглядеть. Папа и Лиза то ли догадались, что происходит, то ли просто растерялись, но стояли на пороге и молчали. Никита Андреевич что странно тоже молчал. Обычно он вслух произносил то, что чувствовал, но сейчас сосредоточенно смотрел яни в глаза, сжимал её руку чуть сильнее обычного и молчал. По ощущениям прошло несколько минут, прежде чем его взгляд изменился, будто он аккуратно распахнул перед ней дверь, за которой прятался. Но когда Яна заглянула внутрь, ничего страшного там уже не было. Рука выскользнула из её ладони, и Никита Андреевич поднялся с кровати, оглянулся на папу и Лизу. Не принесите ей воды, буднично спросил он. Кажется, я не снился очередной кошмар. Элиза молча выскользнула из спальни, а папа подошёл ближе, занял место Никита Андреевича на её кровати, погладил по голове, как маленькую. Но если раньше яно бесило, когда он вёл себя будто ей 10, то сейчас страшно захотелось прижаться к его груди и спрятаться в объятиях от всех страхов мира. Она позволила себе только улыбнуться, не маленькой уже. Всё в порядке, заверила она. Ты так кричала, что в этом у меня есть сильные сомнения, покачал головой папа. Элиза принесла стакан воды, и я, она хоть и не хотела пить, медленными глотками осушила половину. И это дало время и ей, и всем остальным успокоиться. Почему сон пришёл так быстро? задалась справедливым вопросом Яна, когда сердце, настоящее, живое, перестало биться так сильно, пытаясь выскочить из груди даже без помощи маньяка. Не знаю, речь чем того следовало сказал Никита Андреевич, но тут же добавил уже гораздо мягче, будто извиняясь за резкий тон. Это странно. Ведь только вчера вам приснилась четвёртая жертва. Очевидно, маньяк собирается ускориться. Погачала головой Лиза, забирая у Яны стакан. А что вы почувствовали? Яна снова повернулась к Никите Андреевичу. К сожалению, ничего такого, что нам помогло бы, отмахнулся тот. Если с четвёртой жертвой была такая хорошая подсказка, то тут мимо цели. Я ничего не чувствовала, призналась Яна. Ни страха, ничего. Я тоже. Но, кажется, пятую жертву Он убьёт не сразу. Мне показалось, что он держит её где-то в подвале. Что ж, тогда стоит поискать среди тех экстрасенсов, кто перестал выходить на связь, посоветовал папа. Быть может, жертва уже у маньяка, поэтому я не приснился сон так быстро. Я не этой версии показалось очень правильной. А Никита Андреевич только неопределённо качнул головой, но затем тоже согласился. Утром позвоню Лосеву сказал он. Почему не сейчас? удивилась Яна. Конечно, часы показывали начало 4 утра, но ведь дело важное. или сейчас. исправился Никита Андреевич, но ей показалось, что мысли его где-то далеко, и никому сейчас звонить он не станет. Хочешь, я лягу с тобой? предложила Элиза. Ей не страшно хотелось согласиться, но в этот раз она не рискнула. И перед преподавателем неловко. И папе не хотелось давать лишний повод думать, будто она ещё маленькая. Нет. Я уверенно качнула головой. Кошмар уже приснился, больше не повторится. Никогда не повторялся. Но затем всё-таки добавила: "Только ночник оставьте".